Мой девственный, мой призрачный, навеки в душе моей, как чудо, сохранится твой лёгкий лик, твой воздух несравненный, твои сады и дали, и каналы, твоя зима, высокая как сон, остройность не сдержи. Ты растаял. Ты отлетел, а я влеку в веденье в иных краях, на площадях зеркальных, на палубах скольззящих. Трудно мне. Но иногда во сне я слышу звуки далёки. Я слышу, как в рою о Петербурге Пушкин ясноглазы беседует с другим поэтам поздно пришедшим в мир и скорбно отошедшим любившим город свой непостижимый рыдающий и реющий любовью